Глава 4. Утром Дима отвёз меня домой и пообещал забрать через несколько часов. У меня было не так много времени, чтобы собраться, и из привычного образа строгого педагога перевоплотиться в светскую львицу. Я понятия не имела, как принято одеваться на подобные мероприятия. Вряд ли в моём гардеробе вообще есть что-то подходящее. Соня, которая сидит у меня на кухне, грызла свежую морковь. Уговаривала надеть юбку покороче и вырез поглубже. Но это было бы слишком вульгарно. Что думаешь, если так? Я вышла к подруге в маленьком черном платье, дополненном стильными аксессуарами. Не слишком строго. Если надеть каблуки, сделать макияж поярче и укладку, то вообще супер будет. К назначенному времени мы собрали меня настолько стильно, насколько могли две 30-летние женщины, далекие от шоу-бизнеса. Я волновалась просто невероятно. В какой-то момент, выходя из лифта, даже думала скользнуть обратно, сменить номер и больше никогда не выходить с Димой на свизь. Но здравый смысл победил. Вау. Мужчина расплылся в широкой улыбке и взял меня за руку. Ир, ты просто богиня. Я на твоём фоне как блёклая тень. Не говори глупостей. Я красивая и эффектная женщина, под стать шикарному мужчине. Наверное, если бы в тот момент можно было сорвать с меня платье и расцеловать, Дима сделал бы именно это. В его глазах читались искреннее желание и страсть. Расширенные зрачки, учащённое дыхание, цепкая хватка за моё запястье. Он был как довольный лев, который готов наброситься на свою львицу. До места съёмок мы доехали быстро. Дима завёл меня через служебный вход, чтобы миновать толпу журналистов и зрителей. Внутри было куда спокойнее, чем снаружи. Самые обычные коридоры с грязёрками, сотрудники в наушниках, какие-то люди с документами. С некоторыми мы просто здоровались, некоторым Дима представлял меня. У меня каждый раз глаза округлялись, когда я видела кого-то, кого раньше смотрела только по телевизору. Но я старалась сдерживаться. Сейчас отведу тебя на балкон. Там сидят все друзья и подруги обычно. А после концерта заберу. Хорошо? Да, конечно. Если тебе удобно. Мы поднялись на второй этаж. Дима показал какое-то удостоверение, и нас пропустили на небольшой балкон с журнальным столиком, на котором стояли шампанское и фрукты. По периметру стояли несколько кожаных диванчиков. Народу пока было немного. Несколько молодых девушек и ещё одна пара, которая пришла так же, как и мы. Познакомься, это Кирилл, мой коллега, и его девушка Лиза. Очень приятно. Ира представилась и протягивая руку. Приятного вечера, Ира. Простите, пора бежать. Любимая, отдыхай. Девушка в коротком блестящем топике внула, не отрываясь от экрана смартфона, и плюхнулась на диван, не обращая на меня никакого внимания. Мне тоже нужно идти. Иди, конечно, заверила я мужчину, видя, что он волнуется за меня. Я тут сама своюсь, не волнуйся. Димыч мок на у меня в щёку и скрылся за шторме, а я пристроилась на углу диванчика. Девушки потягивались. Они здоровались между собой, обнимали, делали фотографии. Меня либо совсем не замечали, либо окидывали оценивающим взглядом. Я хотела завести разговор, представиться, но складывалось стойкое ощущение, что им это не нужно. Мы были из разных миров. Они молодые, стильно одетые, выглядели как куклы со обожа глянца. А я как тётка, которая пытается вписаться в молодую компанию, чтобы хоть чем-то себя занять. Я цедила шампанское. "Ты говори от новая девушка Димы?" Я подняла взгляд на молодую блондинку, которая, закинув ногу на ногу, в упор смотрела на меня. От статуса новой девушки меня даже передёрнуло. показало, что это было сказано нарочно, чтобы акцентировать внимание. Вроде того. Ира, приятно познакомиться. М-м. Он так редко кого-то водит. Мы уже думали, что он из этих. Девушки одновременно рассмеялись, будто это была самая смешная шутка. Да тут он не сильно дальше ушёл, прозвучало с опытом от одной из её подружек. А как вы познакомились? Я тебя в Медиаполе раньше не видела. Мы встретились случайно в кафе. Честно говоря, я даже не знала, что Дима комик. А ну и понятно. В таком возрасте, наверное, кривое зеркало смотрят. Снова прозвучал шёпот, после которого все засмеялись. Но главная представительница этого клана, фальшиво улыбнувшись, обратилась ко мне. А сколько тебе лет? Чем ты занимаешься? Мне 30. Я педагог и журналист. Девушки уже едва скрывали своё презрение на переколотых ботах с млицах. Как интересно. Ир, ты не обижайся, но чисто дружеский совет. Не надейся сильно. Комики они люди публичные. Вечно эти молодые фанатки, поклонницы. Мы тут из кожи вон лезем, чтобы оставаться на плаву. И я в свои 23 уже понимаю, что тягаться с восемнадцатилетними девочками всё сложнее и сложнее. Я сделала вид, что благодарно улыбнулась, одним глотком опустошила бокал с шампанским и отвернулась к сцене. Конечно, я была старше этих девчонок на целое поколение, а молодым фанаткам и вовсе почти что в матери годилась. Но, наверное, к 30 приходит осознание, что тебе не нужно ни с кем бороться за молодость или красоту, если человек, который тебя выбрал, просто любит. Когда объявили, что до съёмок осталось 5 минут, на балкон буквально вбежала ещё одна девушка. Она тяжело дышала, придерживая большой беременный живот. Добрый вечер. Я присяду рядом. Да, пожалуйста. Я подвинулась и предложила будущей мамочке воды. Не, спасибо. Вы не думаете, это я не рожаю. Просто лестница на 6 месяце беременности. Ужас. Я не опоздала. Ещё 5 минут до съёмок. Озвучую я. Ой, супер. Меня Наташа зовут. Я девушка Стаса. Очень приятно. Ира, я с Димой пришла. Ого. Девушка искренне удивилась и внимательно осмотрела меня с головы до ног, но каким-то добрым взглядом. Ты не подумай ничего. Просто он такой волк одиночка. Мы его с кем только не пытались свести. Ну я не в том смысле. В общем, я, наверное, помолчу. У Наташи тихо рассмеялась над собственной растерянностью и всё-таки глотнула воды. Хороший он, короче говоря, порядочный. Эти селёдки уже успели тебе тонко намекнуть, что ты лишняя в их пафосной тусовке. Шипнула Наташа мне на ухо. Угу. И что я в свои 30 могу топать отсюда и губу не раскатывать. О, классика жанра. Я в этом варюсь уже второй год. Уже беременна. а они все равно на меня смотрят, как на какую-то одноразку. Дуры. Сами тут дольше месяца не засиживаются. А вы с Димой давно вместе? Только познакомились. Наташа оказалась очень общительной и открытой девушкой, но наш разговор прервало начало съемок. Я не хотела пропускать чего-то важного, так что переключила внимание на сцену. Было очень странно и необычно оказаться за кулисами процесса, который ты обычно смотришь с экрана. Я никогда не задумывалась об этих технических паузах, проблемах со звуком, записях каких-то моментов по два раза. Это оказалось сложнее, чем виделось. Когда объявили Диму, я особенно внимательно стала смотреть на сцену. Заустретя у него даже активнее, чем других комиков. Наташа подбадривающе улыбнулась мне. Видишь, ты я волнуюсь. У него всегда очень классные выступления, заверила девушка, когда комика провожали овациями. Мне нравится, что у него юмор основа на шутках, а не на высмеивании кого-то. Тут многие шутят над своими женами, родственниками. Так странно. Никто не обижается. Я со Стасом один раз в неделю не разговаривала, когда он про меня пошутил. Но кому-то нормально, наверное. Я поджала губы и задумалась. Так странно каждый раз бояться, что тебя высмеют на всю страну, скажут что-то неприятное. Наверное, я бы не смогла справиться, если бы надо мной шители со сцены. Ты сейчас вниз? Подожду Диму здесь. Он обещал забрать. А, ну тогда и с тобой посижу. Кстати, давай контактами обменяемся. Может, когда-нибудь сходим вместе кофе выпить? В Наташе я видела исключительно позитивную девушку, поэтому согласилась. Она казалась такой очаровательно открытой, не похожей на меня в этом смысле. Не знаю, станем ли мы с ней дружить за пределами этого места, но попробовать стоит. Дима поднялся за мной, как и обещал. Они с Наташей очень тепло поприветствовали друг друга, обнялись, обменялись парой фраз. Девушка, смешно переступая с ноги на ногу, поплёлась вниз за нами. На первом этаже сейчас творилась настоящая суета. Какие-то фанаты, куча оборудования, громкие крики. Я как будто в другой мир попала. Мы спешно вышли на улицу, где у запасного выхода курил молодой человек Наташе. "Здравствуйте. Простите, а можно с вами фотку сделать?" В тот же момент, как будто караулили нас, сзади подошли молодые девчонки. Дима со Стасом извинились и отошли в сторону, чтобы исполнить свой долг перед фанатами. Наташа возмущалась о чём-то, но я её слабо слушала. наблюдала, как брюнетка в короткой юбке виснет на Диме, и едва не целует его. Мужчина старался держать дистанцию, но она будто специально лезла к нему ближе и ближе. Я тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли. О, Натусь, привет. А ты всё круглее и круглее. Да, растём. подтвердил девушка. Познакомься, кстати. Это Ира, девушка Димы. Ир. А это Костя. Он продюсер проекта. Я протянула руку для приветствия, но одновременно мы с мужчиной нахмурились и стали всматриваться в лица друг друга. Ирка. Ирка Крылова. Костя. Сколько лет? Я и не знала, что ты продюсер. Мы тепло обменялись с одноклассником, с которым не виделись больше 10 лет. Если бы я знала, что ты такая красотка, давно бы написал тебе, что я продюсер. Слушай, прости, тороплю жутко. Оставь свой номер. Может, встретимся, поболтаем на днях. Да, конечно. Я спешно написала цифры номера в телефон мужчины, ещё раз обняла его и попрощалась. Мы в школе учились вместе. Наташа понятливо кивнула и не стала ничего говорить. Не похоже на неё. Через несколько минут Дима со Стасом вернулись. Наташа жутко устала, поэтому они извинились и скрылись из виду на служебной парковке. Мы тоже сели в машину и собирались ехать. Как тебе концерт? Что вообще думаешь? Ты какая-то молчаливая и грустная. Всё в порядке? Дима обеспокоенно повернулся ко мне и заглушил машину. Пока что даже для себя самой я не определила, что именно меня беспокоит. Но сердце часто билось при мысли, что сейчас придётся сказать всю правду. Не знаю. На выдохе выдохнула я, откидываясь на сиденье. Это всё какой-то другой мир, совсем не мой. Ты классный комик. Тебя любит зритель. И мне правда очень понравилось твоё выступление. Но я боюсь, что всё это не для меня. Постоянные съёмки, отъезды, внимание фанатов, эти шутки со сцены на грани. Это твоя обычная жизнь. Но для меня это выход из зоны комфорта. А я не хочу всё время быть вне зоны комфорта, понимаешь? Пока не до конца. Честно признался мужчина. Он сидел у поубоком и обеспокоенно смотрел на меня, пытаясь в глазах найти ответы на свои немые вопросы. Тебя смущает моя профессия? Да. Я боюсь, что не справлюсь совсем этим вниманием в твою сторону. Конечно, рано об этом говорить. Между нами пока вообще ничего нет. Но я не хочу страдать после того, как влюблюсь. А мне кажется, что я уже влюбился. Энзимо смотрел на меня, не отводя взгляда, а я молчала как рыба, не зная, что на это ответить. Это может быть не взаимно, я знаю. Но для меня это не интрижка, не роман. Я правда вижу в тебе потрясающую девушку, с которой хотел бы построить отношения. Мне кажется, я не та девушка, которая сможет быть спутницей публичного человека. С горечью произнесла я, ощущая, как слёзы подступают к глазам. Ир Мы что-нибудь придумаем. Нет, нет, нет. Что тут думать? Это твоя работа, твой образ жизни. Я не хочу, чтобы ты отказывался от этого ради меня. Это будет неправильно. Но я не хочу потерять тебя. Тихо сказал Дима, стирая с моей щеки одинокую слезинку, которая не удержалась на ресницах. Иначе ты рискуешь потерять себя. Мужчина приблизился ко мне и прижался убом. Мы оба тяжело дышали и были на грани эмоционального равновесия. Я слышала, как громко бьются наши сердца. Что-то билось чаще и всё время опережало ритм. Гора подступал комок, и сложно было сказать что-то голосом, который бы не дрожал. Давай не будем рубить на корню, пожалуйста. Мы подумаем. Должно быть решение, если мы оба хотим его найти. Я не знаю, правда. Отвези меня домой, пожалуйста. Да, конечно. Дима снова завёл машину, Глубаков вздохнул и вырулил с парковки. Огни ночного города ничуть не радовали. Я смотрела из окна машины на столицу и мечтала поскорее оказаться дома, под идеал. Внутри всё скручивалося чувство горя и чера разочарования. Умом я понимала, что мы поступаем правильно, но сердце молило остановиться. Мы доехали до моего двора. Дима первым вышел из машины и подал мне руку. Лучше бы он этого не делал. Только туфли коснулись асфальта, как я оказалась в объятиях Димы, и тут же с удовольствием утонула в них. Мужчина окутывал своим теплом, и будто каменная стена защищала от всего внешнего мира. Я обещаю, что мы всё решим, шептал он, куда-то волосы. Я не готов так просто отказаться от нас. «Мы постараемся что-нибудь придумать. Но давай пообещаем не класть всё на алтарь. Я не хочу, чтобы через некоторое время кто-то из нас пожалел об этих жертвах. Не пожалеем. Обещаю». Дима отстранился. Левой рукой поднял моё заплаканное лицо за подбородок и коротко поцеловал в губы. Я прикрыла глаза, чтобы слёзы снова не брызнули. И, не прощаясь, скрылась за дверью подъезда.